Я засмеялась и сказала: "Катя, я так тебя люблю. Не переживай, я не пропаду. Меня давно зовет убирать виллу соседний старичок с щудним именем Ави Бардугу. Не ходи", сказала Катя. Человек с фамилией Бардугу Бардугу обязательно станет за задницу хватать, а знаешь, она живилась. Я вчера зашла в мозговой центр фирмы на Бен и Гуду. Проходила мимо, да и дома зайду, представляешь? Сидит за компьютером наш яшка, одинокий, грустный. Но оповесил, кругом грязь, бумажки какие-то валяются, обёртки от вафель. Ну я взяла веник и стала подметать. Подметаю, а он рассказывает, как к нему приходили консультироваться из одной крупной фирмы, то да сю, ну ты его знаешь. Я молчу, подметаю. А гош он помалкивает. Но думаю, не зря он там сидит, думай Гоша его из скандала вытащил, может, решил, что Яшка ещё пригодится. Кстати, христианский сейчас сам открывает издательскую фирму. Сам будет набирать, сам издавать. Я спрашиваю: "Где заказы достанешь?" Да у меня есть уже один крупный заказ, говорит, трилогия "Мар и друг". Сейчас она дописала ещё 400 страниц. и переименовала её в сагу. Так что яшка всю жизнь будет издавать сагу солёная правда жизни. После разговора с Катькой я стала думать о Яше христианском и распалила себя почти до сознания нежного сострадания. Тогда я решила позвонить ему. Подняла трубку мудрая ляля. "Здравствуйте, ляля", сказала я. "Что поделывает Яша?" Яшу ушёл на милую им краткосрочная служба резервистов, может быть, от нескольких дней до 3 месяцев, проговорила Ляля -ля трагическим тоном.